Около двенадцати часов дня я получил донесение об удачной переправе частей полковника Науменко. Приказав уманцам и запорожцам стягиваться к Урупской переправе, я сам выехал на наблюдательный пункт. Тул пронзительный северный ветер. Я, окутаясь в бурку, наблюдал за противоположным берегом, где ясно были видны неприятельские цепи. Солнце стало клониться к западу.